19 -е. вы первыми нашли выживших в магазине плюс 500 очков и того 4550 шизует «Во, класс кто там темно вижу только направленный на меня арбалет стой где стоишь мимо стражей все равно не пройдешь я пришел с миром Я отбросил копье в инвентаре есть еще ты пришел магазин грабить собеседник сделал шаг вперед и оказался гномом Худым, осунувшимся лет сорока. Судя по этому, я кивнул на пустые полки рядом со мной. Тут особо нечего грабить. Потому что такие как ты и постоянно. Мы живем в доме рядом, а вот тебя я вижу впервые. Я говорил наобум, но ведь логично предположить, что он не местный. «Мы пришли вчера», — признал гном. «Стучали во все двери, но ни одна сволочь не открыла». Не знаю, как остальные, тут, похоже, много новеньких, но нас засыпало в подвале, и мы только недавно раскопались. Еще раз говорю, я пришел с миром, нам нужна еда и медикаменты. Они всем нужны, вали отсюда! Если со мной что-то случится, вас всех перебьют. Кстати, кого вас, я пока не видел. Может, говоря во множественном числе, Бородач меня вообще на понт берет, и достаточно убить только его. не «Идет лишь первый день из трех, и вряд ли тут запланировано тупо месиво». Тем более конкретно этих «выживших» система выданными очками отметила как квестовых. «Может, я могу что-то сделать? Или бартер какой?» Зашел я с другой стороны, видя, что неигровой персонаж крепче сжал арбалет. «Живым ты можешь только прямо сейчас уйти!» «Там монстры снаружи». «Сюда же при... Сука!» Он скинул арбалет и выстрелил. Я отпрыгнул еще до того, как он нажал спуск, но стрелял он не в меня. «Обья!» Дверь с грохотом распахнулась, и в магазин ворвалось сразу два граншита. В плече одного из них торчала стрела. «Да чтоб тебя!» «Это не я!» — крикнул я, быстро поднимаясь, и тут же снова отпрыгнул, так как заметивший меня раненый дерьмодемон сразу же метнул короткое самодельное копье. Оно чиркнуло по плечу, но царапина, если и была, то ерундовой. «Тупой урод!» Я снова вскочил и кинул свое копье. «Учись, козлина!» Наконечник вонзился точно в середину груди. «Вы убили участника плюс 500 очков. Итого 5050». В нескольких метрах слева, там, где до этого дрались Гном и второй Граншит, все смолкло. Я догадывался, кто победил, так как, судя по скорости реакции и тяжелым ударам, этот дерьмодемон был в своей команде силачом. Точно тот же решают роли. А я, мало того, скрытный, так тут еще темно. По идее, если я не буду отпускать всякие идиотские комментарии, он меня вообще видеть и слышать не должен. Кстати, что-то другие, якобы присутствующие тут гномы, не вылезли. Похоже, звездил Бородач мир его праху. В двух метрах от меня что-то со стуком упало на пол, и я с трудом сдержался, чтобы не отпрыгнуть. Возможно, этот гад специально что-то бросил и пытается меня выманить. Что ж, кто ищет, тот всегда найдет. Я вынул последнее копье и, пригнувшись, пошел вперед. Шаг. Другой. Где же ты, упырь? И звуков не издает. Может, я ошибся, и он скрытный? Пофиг. Главное, чтобы внимательным не был. Ведь в этом случае он, вероятно, сможет обнаружить меня первым. Еще два шага. «Осторожно заглянуть за полочку. Твою мать!» Лицо затаившегося Граншита оказалось в сорока сантиметрах от моего. Он держал перед собой меч и внимательно слушал. И услышал свист рассекающего воздух наконечника копья за миг до того, как он воткнулся ему по центру гнусной рожи. «Вы убили участника плюс пятьсот очков. Итого пять тысяч пятьсот пятьдесят». И минус миллиард репутации у Граншитов. Я быстро собрал все оружие убитых. Сначала брезговал брать одежду дерьма демонов но потом подумал, что лучше быть грязным, чем замерзшим. И тоже забрал. Нашел гнома, обобрал и его. Пришло время обыска с самого помещения. Вот только не видно ни хрена. Стоит рискнуть и воспользоваться найденной в доме зажигалкой. Или забить и искать на ощупь. С одной стороны, стрёмно. С другой, тут недавно так хлопнули дверью и орали что кто хотел, знал, что мы здесь. А монстры, видно, в здание не лазят. К тому же эта вылазка уже принесла 2100 очков. И даже если я помру, вряд ли мы займем последние места. И моя смерть станет необратимой. Убил двух граншитов из команды других участников. За каждого по 500 очков дали. Молот. Красава, мы видели. Шизует. А я и другие внимательные слышали грохот и крики. Так что аккуратнее. «Медведи, кстати, звуки проигнорировали и разошлись по территории. Ты назад?» «Не, сейчас буду зажигалкой светить и обыскивать тут все. Если по итогу меня грохнут, отсиживайтесь до конца задания. Максимум валите стражей, если близко подойдут. Думаю, форы хватит, чтобы попасть в то количество участников, кто бафы получат». Магазин был небольшим, и чтобы делать все методично, я отошел к дальней стене. «Ну, поехали». Зажигалка чиркнула, и маленький огонёк осветил пустые полки. Сверху тоже ничего, равно как и под ними. Ясно. Огонёк потух, а я прошёл к следующему ряду. Осветил. Пусто. Дальше. Снова пусто. Так, Та не может же быть, чтобы магазин стоял, а в нём ничего не было. Возможно, этот бородатый хмырь тут всё почистил. В этом случае где-то должен лежать его мешок или хотя бы сумка. Следующий ряд. Огонек. Пусто, и впереди остался только один. Я его обошел и снова чиркнул зажигалкой. Ни хрена. Огонек погас, а у меня осталась последняя надежда на добычу. В самом углу стоял стол, и в теории несметные сокровища могли быть под ним. Правда, чем дальше, тем меньше я в это верил. Я сделал несколько шагов, нащупал стол, обошел. Огонек вспыхнул, и я охренел. Как умудрился не заорать, не знаю, но отпрыгнул далеко и больно ударился спиной о стену. «Твою мать! Реально сокровище!» «Я не причиню вам зла», — тихо произнес я и снова чиркнул зажигалкой. «Выходите». Через несколько секунд из-под стола вылезли двое. Мальчик и девочка, лет шести. Гномы. «Меня зовут Яр, я вас отсюда выведу». Парочка смотрела на меня широко раскрытыми глазами и молчала. Я обошел их и проверил пространство под столом. Пусто. Правда, что-то могло быть в двух маленьких рюкзачках на спинах у детишек. Есть две новости. Шизоид. Давай с плохой. Тут пусто. Молот. Жопой чую, вторая не сильно лучшая. Нашел двух гномих детей шести лет. Шизоид. Я же сразу просил с плохой начинать. Вопрос дня. Как мне теперь их до дома довести? Молот. Да просто бери на руки и иди. Медведи нападут, бросишь сначала одного, потом второго. Сергей. Николай, не перегибай палку. Одного будет вполне достаточно. О, даже Сергей шутканул. Видно, все в шоке от новостей. Только вот они не видели эти круглые глазища. И пусть эти ребята не игровые персонажи, сейчас они полностью проживают происходящее. Боятся, страдают. И если их будут жрать, им будет больно. «Мля...» «Делать нечего! Придется рисковать!» «Приготовиться к бою!» Помещение снова светил огонек. «Вы меня понимаете?» «Нет реакции!» «Я сейчас возьму вас на руки, и мы пойдем в безопасное место!» «Нет реакции!» «Прекрасно!» Я подождал, пока глаза снова привыкнут к темноте, а потом провел детей к выходу. «На самом деле есть шанс, что если я их возьму на руки то они тоже станут скрытыми. Вот только почему мне кажется, что этого не случится. Левой рукой я взял девочку, правой — мальчика, а потом ногой аккуратно приоткрыл дверь. Прислушался, пока тихо. Вышел — замер. «Там зверь!» — шепнула мне девочка и ткнула пальцем во тьму. «Сюда идет!» Не верить ей резона не было, и пришла пора приступать к плану «Б». Изначально, на этот случай, я держал детей за пояса и теперь, резко развернувшись, забросил на крышу сначала мальчика, а потом немного осторожнее девочку. Ой, спасибо опережающей прокачке за такие характеристики и навыки. До ушей донесся скрип снега под лапами, и в следующую секунду я уже карабкался по трубе. Это выдержало, и вскоре под ногами оказалась твердая поверхность крыши. «Сидите здесь!» Я быстро сбегал за кирпичами. Этот медведь не имел на меня зуб и уже развернулся, чтобы уходить. Но не тут-то было. После попадания обломком в спину он заревел и бросился ко мне. Отлично. Что делать дальше, я знал. Сначала кирпичом в лоб, потом двумя добить. «Вы убили зимнего стража, плюс триста очков. Итого пять тысяч восемьсот пятьдесят». «Кушать подано!» Стражи не подвели, и к телу поверженного товарища подбежали сразу трое. Я не удержался и кинул кирпичом еще в одного. Он бросил на меня яростный взгляд, гневно зарычал, а потом вернулся к трапезе. «Ну и хрен с тобой». Я схватил с любопытством следящих за кровавым пиршеством детей за руки, и мы побежали на противоположную сторону. «Ну что ж, вся надежда, что за чавканием и рычанием друг друга зимние стражи нас не услышат». Зажав детей под мышками, я прыгнул в снег рядом с красным пятном. Всего, что осталось от предыдущего медведя. Снегоступы на ноги и вперед. Всего-то пятьдесят метров. Шизоид. Вижу тебя, пока все чисто. Сорок метров. Тридцать. Шизоид. Бэ, справа от тебя на перерез бежит. Колян, ко мне! Мне что делать? Шизоид. Ничего, беги как бежишь. Двадцать метров. Шизоид. «Как меня увидишь, двигайся так, чтобы слева пробежать!» «Он далеко?» Влад не ответил, а вот совсем рядом справа от меня раздался рев боли. молод «Красава, Владик!» «Пятнадцать метров!» Шаги преследователя слышны отчетливо, так же, как и его дыхание. Оборачиваться опасно, да и где-то тут уже должны быть ребята. «Вот они!» Из мрака вынырнули две фигуры. Влад замахнулся метательным копьем, а второй рукой указывал держащему гигантский арбалет каляну то место, где вот-вот появится мой преследователь. Я взял чуть левее, но еще даже не поравнялся с друзьями, когда они разом атаковали. Рев оглушил, и я обернулся. Медведь упал, но продолжал ползти за мной. «Помочь!» — крикнул я, замедляясь. «Нет, из-за магазина еще трое выбежали! Молот, тоже уходи!» — Снегоступы — вещь. Даже с двумя детьми и не являясь силачом, я подбежал к крыльцу раньше Коляна. — Вы убили Зимнего Стража, плюс триста очков. Итого шесть тысяч сто пятьдесят. Влад доделал дело и вскоре вынырнул из темноты. — Они близко! Так и было. Когда Шизоид забегал по ступеням крыльца, из ночного тумана появилось сразу два огромных монстра. Дверь захлопнулась, и мы принялись баррикадировать ее тяжелым мусором. «Стоп!» — выдохнул я через минуту. «Всё-таки не лезут они в закрытые дома, по крайней мере ночью». «А я потаскаю ещё, на всякий случай», — усмехнулся Колян. «Снегом мы набили все ёмкости, так что в ближайшие часов двенадцать вряд ли куда-то пойдём». «Да побольше даже». Я вдруг осознал, что сил не осталось, и с трудом, подойдя к стене, сполз на пол. «Из хорошего очков у нас завались. Из плохого, с учётом возросшего количества ртов, мало еды». «Ой, ужас!» — заржал Колян. «После плота меньше трех суток поголодать. <свят> Вообще изи!» «Тоже верно!» «Привет! Я Сергей!» Мужчина подошел с улыбкой и сел на корточки напротив двух гномиков. «Или гномят?» Ответа не последовало. Просто они перевели взгляды крупных глаз на него. «Ну, хоть ему не будет скучно!» Остаток ночи и весь день мы провели в тюленем режиме с минимумом затрат энергии, по очереди спали или сидели и болтали. Скучно не было никому, так как уже с утра эльфийка пришла в себя и оказалась очень интересной собеседницей. Кстати, в момент ее пробуждения нам капнуло сразу тысячу очков. Девушка так много знала о идущей вокруг войне, что мне в голову пришла мысль о том, что система ее не выдумала, и те декорации, в которые мы попали... Это слепок с каких-то реальных событий прошлого, а может и настоящего. Пока голод не беспокоил. Все-таки макароны и гречка — это супер изыскано зато достаточно объемно и сытно. Когда стемнело, мы снова раскопали дверь и вышли на промысел. Сначала набрали снега, а потом я отправился пилить кусты. Скрытность помогла не сильно. И едва удалось разжиться тремя ветками, как один из медведей обратил на меня внимание. Пришлось быстро срубить еще две, отступить и встречать монстра на крыльце. «Вы убили зимнего стража, плюс три строчков. Итого семь тысяч семьдесят». Эту надпись мы прочитали уже, сидя в доме, после того, как сбежавшиеся на крики раненого товарища другие стражи доделали то, что начали мы. «Если по пять веток будем рубить, то много дров не наберем, и на следующую ночь не хватит», — констатировал я. И это еще без учета того, что хотя бы десяток стрел надо сделать. «Значит, в следующий раз вдвоем пойдем!» — Колян отмахнулся. «Но в последнюю ночь сожжем все, что скрафтили. Одной кровати на несколько часов хватит!» Всего за ночь мы совершили еще три вылазки и убили двух стражей, а уже под утро в дверь постучали. Я оглянулся и первым делом посмотрел на наших гостей. Детишки, так за все время и не проронившие ни слова, испуганно смотрели на дверь. А эльфийка уверенно покачивала головой, мол, не открывай. «У нас все хорошо, ужас», — прошептал Колян, стоявший рядом со мной. на хрен нам эти потенциальные неприятности? Тому же помощи не просят». «Это да, но любопытно же. Мало ли там дрова принесли». «Кто там?» — крикнул я, когда стук повторился. «Торговец!» раздался низкий и уверенный голос принес дрова и иду на обмен попахивает подставой и подстраиванием событий под нужды а что вам нужно на обмен оружие работающие механические устройства блин вообще здорово не хватало окна в стене рядом с дверью или хотя бы глазка плохая затея дверь открывать снова заговорил колян «Тут, похоже, все устроено, как в фильмах ужасов. Пока сам не пригласишь, зло не зайдет». «Нам самим все нужно!» После короткого раздумья я принял решение в эту авантюру не лезть. «Обратитесь в соседние дома!» «Как хотите!» Буркнул недовольный голос, и послышались медленно удаляющиеся шаги. А потом крики и быстро возвращающиеся шаги. В дверь заколошматили так, что она затряслась. «Откройте! Тут монстры!» Я на всякий случай обвел своих взглядом, но дураков не нашлось, и никто не пошевелился. «Интересно, как он сюда прошел, что до этого монстров не видел?» — озвучил общую мысль Влад. «Мы понимали, что это какая-то часть квеста, но все равно слушать крики умирающих...» А к переговорщику присоединился еще минимум один женский голос. «Было неприятно. Наконец, они стихли». «Они были не игровыми персонажами», — пробормотал Влад, усаживаясь на кучу тряпок. «Кем?» — повернулась к нему эльфийка. «Не повезло им, говорю», — опустил глаза весь день клеящийся к девушке парень. «Да». Девушка села рядом с шизоидом и обняла его за плечи. «Зато там теперь могут лежать дрова». Мы рискнули выйти через два часа. Весь снег перед крыльцом был перекопан и залит кровью и в нем мы действительно нашли четыре больших вязанки дров, три топора, два щита, пять банок тушенки и две пачки макарон. Как ни странно, пока мы все это собирали и таскали в дом, стражи на нас не бросались. Поэтому, когда закончили, пришлось их специально провоцировать. В этот раз удалось убить двоих. «Еды и дров хватит до конца испытания», — потер руки довольный шизоид. «Но это же не значит, что следующую ночью мы не должны идти охотиться», — заметил Колян. «Это понятно». Влад сел на вязанку дров и посмотрел на меня. «Яр, у нас еще половина времени, полтора суток. Так?» «Ближе к делу», — усмехнулся я, отлично понимая то, что он хочет сказать, и заранее с ним соглашаюсь «Статы статами, опережающее развитие опережающим развитием. Но мы должны помнить о главном — войне на Афилии и своем здоровье». «Я бы поставил это в другом порядке», — прокомментировал Колян. Так вот, проигнорировал его шизоид. «Мы по-любому набрали достаточно очков, чтобы получить бафы. Более того, если следующую ночь нормально поохотимся, то можем даже в таком лайтовом режиме выиграть». «Вы о чем, ребята?» тихо спросила эльфийка. «Это наш сленг, милая. Мы думаем, что сумеем дождаться помощи, больше не рискуя». Влад обнял ее за плечи и снова повернулся к нам. «В общем, предлагаю, кто бы как сильно в дверь не лупил, не открывать. И мне почему-то кажется, таких будет немало». «Мы, разумеется, согласились с Владом, и он оказался прав. сзади нам в дверь стучали четыре раза, просили помощи, предлагали торговлю и угрожали сжечь. Все пришедшие умерли, и дважды за это мы получили сообщение». «Вы отказали выжившим в помощи, и они погибли. Штраф тысяч очков». «Две группы из четырех», — пробормотал Влад, прислушиваясь к звукам трапезы стражей за дверью. Это значит, что остальные две были непростыми выжившими и хотели нам зла. Мы все правильно делаем. Колян подошел и положил руку ему на плечо. Они вообще могли быть теми самыми вражескими группами, о которых изначально говорил ужас. Несмотря на то, что все все понимали, настроение у всех было хреновое. Только сумевший разговорить детишек Сергей сидел с ними в углу и, полностью уйдя в процесс общения, на остальное внимания не обращал. После того, как стемнело, мы вышли. Открывшийся нашим глазам вид ужасал. Белого снега не оказалось. Абсолютно всё вокруг было залито кровью и завалено шмотками. «Калтурная постановка», — прошептал Влад. «Никто бы не подошёл к крыльцу, вокруг которого такое». «Владик задолбал!» Я повернулся к другу. «Ясен хер, не пошёл бы! Давай, соберись! Ещё ночь и день!» «Судя по возросшей активности, скоро к нам в дверь выстроится очередь паломников. Собираем то, что осталось, а потом бьем стражей». План работал до середины следующего дня. У нас не было нужды ни в дровах, ни в еде. Мы проигнорировали еще пять групп ведетеров. Но когда до конца испытания осталось меньше двух часов... «Что это за звук?» Влад скинул с плеча руку эльфийки и вскочил. «На вертолеты, похоже!» «Рано вроде. Я тоже поднялся и прислушался». И действительно, почти сразу различил шум, похожий на то, что издают лопасти. За последние сутки мы много обсуждали ситуацию и пришли к выводу, что наша стратегия может дать сбой только в одном случае — Если в конце будет большая битва, и подразумевалось, что к этому моменту команды наберут союзников, и в доме будет много бойцов, тех самых, чья кровь сейчас перемешана со снегом рядом с нашим крыльцом. Разумеется, опасаясь этого расклада, мы как смогли к нему подготовились, в том числе используя то, что подобрали с тел погибших. «Влад, к окну! Сергей, активируй ловушки, затем наверх! Колян, детей туда же, потом на позицию!» Я достал арбалет, приготовил стрелы и улыбнулся. Хоть концовка испытания будет интересной.